Идите, пожалуйста, присядьте. п р о с п е р так редко приводит гостей. В кухне было тепло. Из приемника превосходного новенького приемника лилась музыка. Шарлотта была в халате в чулках, завернутых валиком под коленками. Как, комиссар? Что случилось? в с т р в о ж и л а с ь о н а когда п р о с п е р представил ей м и г р е Он е беспокойтесь, не беспокойтесь, мадам, ничего не случилось. Просто мне пришлось сегодня поработать в мажестике, и я познакомился с вашим мужем. п р и с л о в е муж, она посмотрела на п р о с п е р а и засмеялась. Это он вам с к а з а л что мы женаты? Я так думал. Да нет. Присядьте, пожалуйста. Просто мы живем вместе. Думается, мы с ним больше всего друзья, приятели. Верно, п р о с п е р Мы ведь сто лет друг друга знаем. Заметьте, если бы я захотела, он бы женился на мне, а я наоборот все говорю ему зачем? Зачем? Что от этого изменится? Ведь нашим знакомым известно, что я была танцовщицей, потом плясала с посетителями в кабаре на Лазурном берегу, а вот теперь а с т о л о с т е л а расплылась и приходится мне работать п р и т у а л е т е в ночном ресторане на улице Фонтен. Слушай, п р о с п е р ты заплатил за приемник? Ну конечно. Диктор объявил, что будет передаваться беседа по вопросам сельского хозяйства, и Шарлотта выключила приемник. Потом, заметив, что халат у нее распахнулся, заколола его английской булавкой. На плите тушилась немудренная рагу. Шарлотта задумалась, не накрыть ли на стол, а Проспер Донж не знал, что делать, как держать себя. Может быть, перейдем в гостиную, сказал он. Ты забыл, что там нет т о п л е н о вы замерзнете. Если вам нужно поговорить с глазу на глаз, я могу уйти в спальню. Кстати, о д и н у с ь там. Надо вам сказать, господин комиссар, что мы с п р о с п е р о м будто в прятки играем. Я в е р н у с ь с работы, ему надо уходить, а когда он возвращается, мне уже пора собираться. Едва успеваем вместе перекусить. Даже выходные дни у нас почти никогда не совпадают, так что когда он свободен, ему самому приходится с т р е п а т ь для себя. Не хотите ли выпить стаканчик? Ну ты уж тут угощай п р о с п е р а я пойду. м е г р е живо возразил: Нет, нет, мадам, о с т а в ь т е с ь пожалуйста. Я сейчас ухожу. Представьте себе, нынче утром в отеле Мажестик совершено преступление. Я хотел получить у вашего друга кое-какие сведения, поскольку это произошло в подвале и в такое время, когда он был там почти что один.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 Кого-нибудь из служащих? – спросила она удивленно, но без особого волнения. Преступление произошло в подвале, но убитые вовсе не из служащих. Очень темное дело. Представьте себе, убили клиентку отеля, богачку, остановившуюся в Мажестике с мужем, сыном его больной и гувернанткой. Занимали они роскошный номер, за который платили больше, чем тысячу франков в сутки, и вот сегодня в шесть часов утра ее нашли удушенной и не в ее апартаментах, а в подвале, в раздевальне. По всей вероятности, преступление совершено именно там. А зачем эта женщина пришла в подвал? Кто мог з а в л е ч ь ее туда и каким образом? Да еще в такой час, когда обычно о с о б о ее положение с п я т глубоким сном. У Шарлотты на мгновение чуть сдвинулись брови, как будто ей пришла в голову какая-то мысль, которую она тотчас отогнала. Она бросила быстрый взгляд на п р о с п е р а гревшего руки над плитой. Руки у него были очень белые, фаланги толстых пальцев поросли рыжими волосами. н а г р я б е з жалостно продолжал свой рассказ. Нелегко будет установить, зачем это миссис Кларк явилась в подвал. м а г р е з а т е л дыхание, стараясь не шевелиться, и, по видимости, рассматривал узор на клеенке.